Игнорируйте тех, кто вас обижает. Послушайте, я не специалист и не собираюсь им прикидываться. Если у вас серьезные проблемы с издевательствами, постарайтесь найти кого-нибудь, кто действительно знает, о чем говорит. Я лишь могу дать вам несколько советов и предложить определенные стратегии, положительный эффект от которых я лично наблюдал. Но не позволяйте никому, кроме специалистов, в том числе и мне, говорить вам, что следует делать. Некоторые методы превосходно подходят для одних людей, а для других оказываются совершенно бесполезными. Поэтому если вы считаете, что мои идеи вам помогут, попробуйте ими воспользоваться. Но если вам кажется, что от них не будет никакого толку, тогда лучше и не пытайтесь. Мое первое предложение – игнорировать тех, кто утверждает, что обидчиков нужно просто игнорировать. Иногда такой прием срабатывает, но чаще нет. Но самое главное – Он подразумевает, что вы сами во всем виноваты, и только при правильной реакции с вашей стороны издевательства прекратятся. Нет, нет и нет. Вы здесь ни при чем. Вы не должны вообще ничего с этим делать, никоим образом. Тем не менее, вероятно, вы захотите как-то изменить ситуацию, поэтому поделюсь с вами кое-какими мыслями. Во-первых, постарайтесь поговорить с человеком, обладающим достаточной властью, чтобы заступиться за вас. Менеджером, учителем, кем угодно. Они должны быть поставлены в известность. Очень многие люди, которые считали, что руководство им ничем не поможет, впоследствии с удивлением обнаруживали, что неправы. Вряд ли вмешательство босса каким-то образом ухудшит ситуацию, так что вы ничего не теряете. Я знаю одну девочку-подростка, которая утверждает, что для нее лучший способ справиться с теми, кто ее дразнит, соглашаться со всем, что они говорят. Одна из самых лучших фраз на такой случай, может быть, вы и правы. На самом деле... Вы не говорите, что они правы, но звучит это именно так. Эта девочка советует соглашаться с радостной улыбкой, а не мрачно и подавленно. Кроме того, она говорит, что очень важно не убеждать себя в том, что ваши обидчики действительно правы, поэтому лучше пропускать все их слова мимо ушей, скрещивать пальцы или еще как-то дать самому себе понять, что на самом деле вы не собираетесь верить вашему оппоненту. Да, я оправдываю ложь, но только в качестве самообороны. Другой способ – задать прямой вопрос, лучше в присутствии людей, перед которыми тот, кто издевается над вами, не захочет терять лицо. Будьте спокойны, разумны и напористы. Стойте на высокоморальных позициях и ни в чем его не обвиняйте, просто констатируйте факты. Например, спросите у коллеги на совещании, почему вы так часто утверждаете, что я работаю спустя рукава, если в прошлом году мне удалось перевыполнить план? Не отпускайте его с крючка, если он просто рассмеется или не станет отвечать на вопрос, и будьте готовы подготовить доказательства. Поэтому, если ваш коллега возражает, что не говорил ничего такого, вы можете ответить «В понедельник, когда мы у вашего стола обсуждали новые программы, вы сказали, просто повторяйте свой вопрос, пока не получите удовлетворительный ответ». Суть в том, что если человеку перестанет быть комфортно доставать вас – он скорее остановится. Как вы наверняка помните, в правиле 32 говорилось о том, что помощь окружающим повышает вашу самооценку. Это замечательный способ поправить ее после того, как она пострадала от издевательств. Найдите возможность как-то отличиться перед тем, кто сможет оценить ваши усилия. Это сильно усложнит задачу людям, которые хотят сделать вам гадость. Правило 34. Не давайте людям вас обижать.